Почему-то в голове все сложилось в единую схему, несмотря на то, что ей совсем вкратце объяснили ситуацию. Она вспомнила объяснение Павла про проекцию. Вот для чего мы здесь нужны. Мы будем выполнять задания. Перемещение в мужчину. Банкир-политик, выселивший людей из своих домов, который должен был встретиться лицом к лицу с оставшимися без крова. Это похоже на кратковременный контракт, на некую подстраховку. «Понятно, мало радости так подставить людей, а потом слушать, что они думают о тебе», – размышляла Рита. «Я скажу речь, меня отвезут опять к нему домой, а меня переместят обратно». Ничего себе! С одной стороны, эти предположения оказались ей самой фантастическими и нелепыми, если бы не одно «но». Ее перемещение тоже казалось ей поначалу вымышленным и волшебным сном, но сон затянулся. Теперь она верила в любые, даже самые невероятные события. Разные предположения роились в голове. Где она окажется? Как это все будет происходить? Как можно переместиться в другого человека? Из рассказа мужчины-куратора выходило, что она попадет никуда иначе, а именно в реальную жизнь. Это казалось совсем неправдоподобным. Также Рита думала и о мужчинах, дававших ей это странное задание – Оба совершенно не походили на жителей из ее темно-серого, тусклого космического корабля. Оба казались более живыми и активными. Рита вспоминала их спокойные и сосредоточенные лица, быструю оживленную речь. Определенно они не были из этого унылого мира, а находились в какой-то другой проекции. Тогда как они тоже попали сюда? Сколько вообще уже создано таких искусственных пространств? И что то за огромный спортзал, где так легко дышится? Это тоже новая разработка? Неужели она теперь будет перемещаться в реальную жизнь и контактировать с обычными людьми? Вопросы тысячами вертелись в голове, словно пчелиный рой. Но Рита все отбросила. Необходимо было выполнять задание, причем максимально качественно. Через некоторое время речь ее была выучена на зубок. Она еще раз повторила слово в слово и закрыла глаза, пытаясь отдохнуть. Заняв неподвижное положение для восстановления сил, она обратила внимание, что сна, как и прежде, не было, но обычного отрезка шума в ушах не звучало. Пролежав еще некоторое время, она почувствовала еще некое новое ощущение, что-то похожее на боль в груди. Потом она будто сразу выросла и существенно увеличилась в объеме, причем одновременно во все стороны. А потом вдруг отчетливо увидела светлое окно в огромной комнате. «Неужели я уже там?» Рита увидела себя, лежащей на широкой кровати. Вернее, не себя, а большое тело. Она пыталась ощупать себя и сначала даже не поняла, что с ней. Одеяло вздымалось какой-то горой вокруг. У Риты было ощущение, что ее раздули до невероятных размеров. Она пыталась сжать руку, сделать этого не получилось. Краем глаза, посмотрев на нее, она увидела, что вместо ее небольшой ладони На белоснежной простыне лежит огромная волосатая пятерня. Девушку сначала охватила паника, но она быстро пришла в себя. «Эксперимент, перемещение!» – промелькнули мысли. Вдруг совсем рядом, где-то слева от нее, заиграла мелодия, похожая на звонок мобильного телефона. Само собой, ее новое тело резко куда-то развернулось, и ее новая волосатая рука схватила телефон. Потом уверенно нажала на какую-то кнопку, И дальше тело начало подползать странными движениями к краю кровати. Ощущение было крайне необычным. Рита словно находилась в туловище другого человека, причем оно продолжало жить своей обычной жизнью. Она совершенно не управляла чужим телом. Она просто находилась внутри и оттуда смотрела на все происходящее. Чужой человек с ней внутри понес ее в соседнюю комнату. Глаза открывались с трудом, мужчина будто ходил не глядя. Рита продолжала усиленно таращить чужие глаза, чтобы рассмотреть все вокруг. В конце концов, они открылись. Девушка увидела ванную комнату, большую, просторную, с квадратной ванной у стенки. Ей хотелось рассматривать все вокруг, но тело продолжало ее не слушаться. Чужие руки умывались привычными движениями, полные ноги широко и уверенно стояли на холодном кафельном полу. Забытые ощущения и чувства захлестнули Риту, засевшую в чужом теле незнакомого мужчины. Свежий воздух, вода текущая из крана в ладони, яркие цвета ванной комнаты, движение шагов по полу. Она понимала, что мужчина совершает свои привычные утренние процедуры и пока никак не могла на него воздействовать. Тело категорически не слушалось. Ее теперь новые руки и ноги двигались сами по себе. Туловище перемещалось туда, куда ему было нужно. Потом оно вышло с ванной и направилась к шкафу с одеждой. Рита легко двинула скользившую дверь шкафа-купе и увидела висящие там пиджаки, рубашки и галстуки. «Вот блядь!» Вдруг она произнесла грубым мужским голосом и сразу заорала. «Маша!» «Какая еще Маша?» Пронеслось в голове, как двери открылись, и в проеме Рита увидела невысокую женщину восточной внешности. Тонким нежным голосом она спросила. — Звали? — Где тот костюм? — пробасила Рита мужским голосом. — Сейчас принесу. — Вот, блядь! — опять зачем-то проговорила Рита. Мужчина, а заодно и она, быстро прохаживался по комнате, и вдруг девушка увидела свое новое отражение в зеркале. На нее смотрел крупный невысокий лысый мужчина с очень полными ногами и руками. Огромный живот, толстые ноги, волосатая грудь. Рита изумленно смотрела в зеркало вместе с мужчиной. Вдруг она заметила свой взгляд в отражении. Поза мужчины была спокойной, уверенной и непринужденной, но глаза, они будто жили внутри своей жизнью, испуганные, изумленные. «Это я так смотрю», — поняла девушка. «Нужно успокоиться. Я провалю задание с таким несчастным взглядом». Рита усилием воли немного справилась с волнением, и мужчина в зеркале тоже перестал выглядеть несчастным сиротой. «Я вообще не могу совладать с ним, как я буду говорить речь?» Та самая Маша занесла костюм, тело переоделась, быстрым движением схватила один из висевших галстуков и ловко завязала вокруг шеи красивым узлом. Руки действовали отдельно и вели свою собственную жизнь. «Что мне делать? Как я буду выполнять задание?» Опять испуганно подумала Рита. Она вспомнила про устройство в запястье и хотела посмотреть, как оно выглядит, но ничего не могла сделать. Мужчина, в теле которого она пребывала, не собирался рассматривать прибор, спроецированный в его запястье. Он деловито продолжал заниматься своими делами. Несмотря на крупное телосложение, он ловко и легко передвигался. Рита удивлялась. «А я всегда думала, что людям с лишним весом очень тяжело ходить». а этот очень грациозно двигается. Мужчина тем временем уже спускался по ступенькам в широкий холл. Мимоходом схватив со стола стоящую на красивом подносе маленькую чашку с кофе, сделал несколько глотков и направился к выходу. Рите показалось, что от аромата напитка у нее закружилась голова. Запах был таким невероятным, а кофе таким вкусным, что ей казалось, что если бы она могла владеть этим чужим телом, то срочно вернулась бы и выпила еще тысячу таких маленьких чашечек с благоухающим напитком. Мужчина продолжил путь. Открыв входную дверь, Рита очутилась во дворе загородного дома, окруженного высокими деревьями. Широкие белые ступеньки, подстриженные аккуратные кустики. Похоже, ранняя весна. Голубое небо. Рита любовала всем вокруг. Прямо перед ней стоял черный автомобиль и несколько человек рядом. Похоже, они ожидали ее отъезда. Перед Ритой услужливо один из мужчин распахнул заднюю дверь авто, и она уселась. Мужчины быстро заняли свои места, двое впереди, а один из них сел рядом с ней. Машина тронулась с территории особняка. Рита еле успевала рассматривать все вокруг. Картины окружающего мира с непривычки мельтешили, казалось, с огромной скоростью. Автомобиль резко свернул на очередном повороте. Вот, блядь! уже привычно произнесла Рита мужским голосом. «Николай Николаевич», — заговорил сидящий справа мужчина, «вы не забыли выучить речь?» «Не доставай меня, Витя», — резко прервала Рита мужчину. «Николай Николаевич, ну вы же знаете, как это важно». «Не жужжи, Витя», — голос изнутри опять перебил мужчину справа. «Николай Николаевич, если не получится договориться с людьми, вы сами знаете». «Да замолчи уже, Витя». громко продолжила переговариваться Рита. Мужчину опять чуть дернула на кочке. Вот, блядь! — опять произнесла девушка. — Николай Николаевич! — опять продолжил мужчина справа. — Если вы не договоритесь... — Не грузи меня, Витя! — Рита резко повысила громкость голоса. — И так пузо болит, как будто в первый раз. — Вы же знаете, Илья Петрович сказал, что если не получится... — Вот, блядь! «Мне без тебя тошно, а ты мне еще этого пидораса напоминаешь!» Возникла небольшая пауза, и Рита продолжила. «Подготовился я, подготовился!» «Хорошо, сами знаете, Николай Николаевич, дела на волоске висит. Без соплей твоих знаю!» Рита пыталась прокручивать в голове речь и одновременно смотрела в переднее зеркало, пытаясь разглядеть свою мимику и взгляд. Там отражалось незнакомое лицо. Лысая голова, широкий нос, волевой подбородок с ямочкой, крепко сомкнутые губы. Вот только глаза были такие же несчастные и страдальческие, как и в зеркале комнаты. «Взгляд мой», — опять вспомнила Рита, — «нужно что-то делать с этим». «Николай Николаевич, а зачем вы галстук повязали? Мы же договаривались быть ближе к народу, и рубашку надо было надеть другую». Рита уже ожидала, что мужчина, внутри которого она находилась, опять произнесет какую-то фразу, но тот молчал. Собеседник справа наклонился и посмотрел прямо в лицо Рите. «Николай Николаевич, а что у вас с глазами?» – удивленно спросил он. Мужчина продолжал молчать. Рита вдруг пошевелила руками и почувствовала, что те ее слушаются, а мужчина внутри словно исчез. Рита ощутила широкую короткую шею, чувствовала все свои органы и что-то бурчащее в животе. «Я могу им управлять!» – радостно промелькнула в голове. «Николай Николаевич, да что с вами?» – удивленно опять повторил свой вопрос мужчина справа. Рита поняла, что нужно что-то срочно отвечать. «Ничего!» – произнесла она. Голос прозвучал как-то по-детски неожиданно очень пискляво. Рита увидела, как у собеседника округлились глаза. «Юра, останови машину!» – резко произнес мужчина. Водитель резко притормозил. Рита успела увидеть свое отражение в зеркале. Выпученные, испуганные глаза, приоткрытый рот, будто зовущий на помощь маму, и выражение паники, словно за ней гнались. Нужно было срочно как-то спасать ситуацию». Собеседник справа, удивленно, не мигая, смотрел на Риту, открыл рот, словно собираясь что-то произнести. Девушка сразу вспомнила все наставления, учившие ее женщины. Она сурово сдвинула брови, слегка махнула рукой и резко произнесла, стараясь сделать голос как можно ниже. «Вот, блядь!» Мужчина справа облегченно вздохнул и хлопнул водителя по плечу. «Поехали, Юра!» «У меня получилось!» Рита была просто счастлива. А задание не такое-то и простое. Она просто ликовала. Мужчина внутри исчез, и сейчас она уже четко ощущала себя в новом теле. Она пошевелила плечами, головой, пальцами рук. Заметила, как четче стала видеть. Рита дотронулась до запястья. Там отчетливо прощупывалось что-то твердое. Собеседник справа повернулся. Рита заметила, как тот уже несколько раз недовольно покосился в ее сторону. Она убрала руку от запястья. Мягкая ткань рубашки, прикосновение к телу. Ветерок из водительского окна, обдывающий ее свежим настоящим воздухом. Невероятный аромат дорогого парфюма в салоне. «Как хорошо!» – подумала Рита и глянула в зеркало. «Ой-ой!» – зеркало отражало улыбающееся радостное лицо Николая Николаевича. Оно просто расплывалось в блаженной улыбке и светилось от счастья. Николай Николаевич сейчас был похож на доброго волшебника из детской сказки. «Я же сейчас все провалю!» Рита нахмурила брови, сомкнула губы и опять стала похожа на утреннее изображение в зеркале. Собеседник справа повернулся. «Так что, Николай Николаевич, может, снимите все-таки галстук? Без официоза будете ближе к народу?» «Да». Рита понятия не имела, как развязывать и снимать мужские галстуки. Она замерла, размышляя, как ей избавиться от незнакомого аксессуара. Мужчина справа удивленно, очень серьезно и подозрительно посмотрел прямо на нее. Рита собралась силами. «Не доставай меня, Витя!» Она вовремя вспомнила одну из фраз и сурово посмотрела на собеседника. Тот сразу же занял исходную позицию. Рита добавила. «Помоги лучше галстук развязать. Вот блядь!» Мужчина послушно бросился на помощь и уверенными движениями стянул с девушки галстук. «Вот блядь!» – на всякий случай повторила Рита, пытаясь сделать голос как можно грубее и громче. Сидящие в машине мужчины вытянулись по струнке, будто в них ткнули волшебной иглой. «Вот блядь!» – еще раз произнесла Рита заветную фразу для закрепления результата. Внутри ее все ликовало. Она находилась в настоящей жизни, вокруг все кипело и бурлило. Прохожие, дома, соседние машины, светофоры. Рита не могла насмотреться на суету вокруг. Машина вдруг затормозила. «Ого, а что это людей так много собралось?» – обеспокоенно произнес сидевший справа Витя. Рита увидела огромный зеленый парк, а в нем большую толпу людей с плакатами и транспарантами. «Посидите в машине, Николай Николаевич, сейчас узнаю, что это за митинг». И Витя вышел из машины. Рита, сидя в авто, скользила взглядом вокруг. По деревьям, по длинной аллее парка, по рядом стоящим и проезжающим машинам, по людям, которых видела. Ей хотелось выйти и гулять бесконечно долго по этому незнакомому красивому парку, просто разглядывая все вокруг. Впереди виднелось огромное скопление людей. Рита лицезрела в их руках плакаты с лозунгами, но так далеко от себя, что прочитать их не могла, И присмотревшись только на самом большом, она прочитала огромные буквы. «Хватит обманывать народ!» – гласил плакат. «Люди подготовились!» – подумала Рита. Рядом стояли и несколько небольших машин-фургончиков. Девушка увидела, как из одной из них достали большую телевизионную камеру и какое-то оборудование. А потом услышала, как женщина из машины кому-то крикнула. «Он уже здесь! Быстрее!» Потом Рита увидела, как чуть поодаль разговаривали два молодых парня, и один из них облокотился на большой плакат, обитый деревяшками и повернутый боком. Рита наклонила голову. На нем виднелись яркие буквы. «Смерть подонку Щепетилову». Это, наверное, его фамилия. Только подумала Рита, как взгляд скользнул чуть вниз, где красовалась большая черно-белая картинка. На ней был нарисован мужчина, подвешенный за горло на веревке. Несмотря на страшный смысл этого плаката, Рита улыбнулась. Какой талант. Нарисованный мужчина был один в один похож на ее теперешнее отражение. Полные руки, лысая голова и лицо. Даже издалека очень походило на оригинал. На картинке банкир, будто настоящий, пытался дергать ногами и руками, сопротивляясь карикатурной смерти. А лицо выражало очень смешное недовольство происходящим. Нарисовано это все было изящными черными линиями. «Да, настоящий художник создавал», – восхитилась Рита плакатом. И вернулся тот самый уже знакомый Витя. «Николай Николаевич, что делать будем? Ситуация критическая. Народу собралась тьма. Телевидение, газетчики – все ждут вас. Выступать будем, как планировали», – пытаясь сделать голос тоном ниже, твердо ответила Рита. «Да у нас охраны всего семь человек. Давайте отменим. Или подождем подкрепления. «Минут через сорок обещали подъехать, не больше». «Подкрепление?» – медленно переспросила удивленная Рита. «Мы что, на войне?» «Хуже. Ну что, будем ждать? Можем позвонить Илье Петровичу. Может, он?» «Будем выступать», – перебила Рита, прекрасно помня о задачах своего здесь пребывания. «Это ты можешь раздумывать, что вам делать. А у меня выбора нет». мысленно добавила она. «Но... не жужи, Витя!» уже уверенно произнесла Рита. Помимо жгучего желания выполнить свое задание и что-то поменять в своей серо-синей жизни, ей отчаянно до дрожи хотелось выйти из машины и сделать хоть несколько шагов по асфальтовым дорожкам парка. Хотелось рассмотреть людей поближе, поговорить с ними и обязательно произнести заученную на зубок речь. «Николай Николаевич, это очень опасно», – продолжал вговаривать ее помощник. «Не грузи меня, Витя!» – Рита стала выходить из машины. Как только она сделала первый шаг, вокруг сразу же сменилась картинка. Витя махнул куда-то рукой, и из соседних машин сразу вышли несколько человек, похожих на охранников, и обступили ее вокруг. В парке началась суета, послышались шум, и крики. Но Рита все это видела, словно в кино». Она смотрела на зелень, огромные деревья, услышала щебечущих птиц и увидела голубое небо. А еще воздух. Воздух был хрустальным, чистым и прозрачным. Дышалось так легко, что девушке казалось, что лучше этого вообще ничего не может быть. Витя шел рядом, попутно направляя ее движение и давал какие-то очередные наставления. Но Рита его не слушала. В голове находилась только эта свежая яркая природная картина. Да выученная речь. Рядом идущий мужчина что-то не переставая бормотал, а опасливо озираясь по сторонам. Вокруг топали охранники. Они быстро приближались к небольшому сооружению вроде парковой летней сцены и уже через секунды поднимались по ступенькам к стоящему микрофону на ножке. Там уже находились несколько мужчин, выглядели они солидно и серьезно. Один из них, пожилой и важный, сразу начал говорить вступительную речь о планах города, про строительство и еще про что-то. Но Рита его не слушала. Впереди стояли люди, много людей. Они были так близко, совсем рядом, живые, с разными эмоциями на лицах и по-разному одетые. Они стояли совсем рядом, и Рита с удовольствием их рассматривала. Ей так хотелось скорее начать свою речь и самой поговорить с людьми. Тут она почувствовала толчок в спину, и Витя нервно произнес. «Готовы, Николай Николаевич? Сейчас вы!» «Не жужжи, Витя!» – радостно ответила ему Рита. «А теперь слово предоставляется...» Толпа сразу загудела. Рита уверенно прошла к микрофону. Она радостно пребывала в этой чужой, но реальной жизни и так искренне хотела произнести красивую речь, хоть и написанную заранее. В голове была ясность, тело не болело, не трещало, не ныло и не мучилось от противного, онемевшего состояния. Она мельком глянула в толпу и увидела женщину в первом ряду, очень похожую на маму. Пальто такое же, как у мамы. Внутри сразу будто расцвела клумба с цветами, все сразу ожило. Рита бодро произнесла «Здравствуйте, дорогие земляки!» Она говорила выученную речь, послушно выполняя при этом все данные ее указания. Старалась уверенным сделать тон своего голоса, принимала правильные позы, в нужных местах расставляла в предложениях восклицательные знаки и вовремя махала рукой. Помимо этих необходимых элементов добавлялась собственная радость и уверенность, что этим стоящим вокруг людям обязательно повезет. Несмотря на понимание ситуации с обманутыми жителями снесенных домов, тем самым мужчиной, в котором она, собственно, и находилась, ей действительно казалось, что каждый вот-вот получит в пользование новенькую шикарную квартиру. Голос звучал бодро и уверенно. Рита видела, как замерла толпа вокруг, и все, как завороженные, ловили каждое ее слово, будто погружаясь в те планы, о которых она им сейчас вещала. Вернее, Николай Николаевич Щепетилов. Рита уже несколько раз прочитала эту фамилию на разукрашенных плакатах. Казалось, люди заслушались, замерли и поверили в ее слова. Рита, оглядывая толпу и произнося речь, увидела боковым зрением, как прибывший сюда ранее солидный мужчина скорчил кривую гримасу, подмигнул и, показав ей большой палец руки, шепотом произнес «Молодец, Колян!» Рита продолжала говорить. Толпа заслушалась. Вдруг звук зашипел, что-то громко затрещало и звук в микрофоне пропал. Толпа сразу зашумела. Мужчина, выступавший ранее, рукой показал, что все сейчас будет хорошо и заметался по деревянной сцене. Звук не появлялся и толпа загалдела громче. Рита сделала полшага вперед и решила договорить свою речь до конца. Ее задание из-за проблем с техникой никто не отменял, она прекрасно это помнила. «Дорогие друзья, я даю вам слово!» Из толпы кто-то крикнул. «Ничего не слышно!» «Не слышно! Нам здесь не слышно!» Сразу закричали все вокруг. Рита сделала еще полшага вперед почти к самому краю невысоких подмостков и еще громче, как только могла, продолжила. «Мы обязательно...» «Ничего не слышно! Ничего не слышно!» Опять зазвучали голоса. Вдруг из толпы Крити метнулась девушка с микрофоном в руках и, громко произнеся короткое название местной газеты и свое имя, спросила. «Вы не сказали о самом главном, о сроках переселения людей в новое жилье. Люди хотят знать, когда въедут в новые обещанные квартиры». Толпа зашумела. Девушка с микрофоном добавила. «Вы не хотите выйти к народу? Вас не слышат». Крита сделала шаг к ступенькам, ее действительно не слышали. как сзади в бок толкнул ее тот же самый Витя и нервно прошипел. «Вы куда собрались? Жить надоело?» «Не жужжи, Витя!» — ответила Рита, подходя к ступенькам. Но Витя, не слушаясь, неотступно следовал за ней и удерживал, схватив за край пиджака. «Крыша, что ли, поехала? Вы куда претесь? Охраны и так не хватает!» «Отстань, Витя!» — грозно произнесла Рита и ударила мужчину по руке. Потом повернулась и, грозно нахмурившись, хотела дать ему понять, кто здесь главный, но увидела такие испуганные Витины глаза, что промолчала и продолжила спускаться. Рита спустилась к стоявшим людям и стала громко говорить заученную речь. Произнести оставалось буквально несколько предложений. Она набрала в легкие больше воздуха, как та же девушка из местной редакции ее перебила. «Скажите людям, когда они въедут в новые квартиры?» и она протянула микрофон Рите. «Мы обязательно решим!» То и осталось договорить буквально несколько предложений. Вдруг из толпы раздался громкий мужской бас. «Скотина! Да ты опять только обещаешь!» Рита, опять вспомнив о жизненно важном задании, попыталась все-таки закончить свою речь, но толпа вдруг так расшумелась, что абсолютно ничего уже нельзя было разобрать. «Жирный урод!» – визгливо закричала женщина почти рядом. «Пидор, где наши дома?» – раздался мужской голос. «Облюдок!» – закричала молодая женщина. «У меня дети мерзнут!» Она вдруг замахнулась и ударила Риту маленькой сумочкой по голове. Сразу же подбежали охранники и моментально обступили вокруг новое тело девушки, закрывая его собой от разозлившихся людей. Но толпа вдруг двинулась вперед, снося охрану с ног. Рита лихорадочно соображала, как нужно действовать дальше, чтобы выполнить задание. Вдруг почувствовала, как сзади кто-то ударил ее по голове. Она закрылась руками и сразу же почувствовала резкую боль где-то в боку. Потом услышала сквозь туман. «У него кровь! Разойдитесь! Его убили! Так ему и надо! Да пусть он сдохнет!» Голоса затихали и постепенно все звуки исчезли. Рита открыла глаза и сразу поняла, где она, и также вспомнила все предшествующие события. Она лежала на белом постельном белье на удобной больничной койке в ухоженной палате. Внутри все в том же боку ощущалась сильная боль. «Блин», – горестно подумала она, – «я провалила задание». Она видела знакомые полные руки и ноги, а также большой живот под больничной простыней. От нее тянулись какие-то медицинские проводки к стоящему рядом оборудованию, а в вене на руке торчала капельница. Буквально сразу зашла в палату медсестра в белоснежном халате. «Как себя чувствуете?» – спросила она и сразу добавила. «Кивните, вам нельзя разговаривать». Рита кивнула, медсестра поправила капельницу, куда-то взглянула, быстро вышла и кому-то сказала. «Можете зайти, он очнулся». В палату сразу забежал все тот же Витя, а с ним еще незнакомый мужчина. Они сразу стали что-то объяснять, но Рита и сама прекрасно понимала, что произошло там, в парке. Незнакомый мужчина тоже что-то говорил, но Рита совершенно не представляла, кто он, и радовалась возможности сохранять молчание. Дальше потянулись больничные дни. Вокруг суетились врачи и медсестры, приходили постоянные посетители – И рядом, как верный пес, дежурил почти круглосуточно все тот же Витя. Рита постепенно выздоравливала. ноющая боль только радовала, несмотря на свою силу. После такого долгого состояния под названием «никак», любые эмоции, чувства и даже боль расценивались словно подарок. Рита терпеливо сносила все лечебные процедуры. Ей разрешили разговаривать, но посетителей она не знала и продолжала изображать плохо чувствующего себя человека. Гости приносили фрукты, сидели возле кровати на стуле, что-то рассказывали и уходили. Как общаться с дежурившим Виктором Рита знала. Необходимо было повторять периодически две-три уже знакомые ей фразы, и разговор складывался. Однажды она спокойно лежала, поглядывая в окно. Дверь резко распахнулась, и в больничную палату практически влетело несколько человек сразу. Рита уже было испугалась, как один из них с неприятной перекошенной физиономией, будто только что съел кислый лимон, двинулся прямиком к ней. «А вот и я! А вот и Илья Петрович пришел навестить нашего карапуза!» Глупо хихикая, начал странное обращение мужчина. А остальные встали по периметру палаты с невероятно важными лицами. «Как тут наш подстреленный воробей?» И посетитель опять мерзко захихикал. Вернее, подрезанный воробей, который хотел быть ближе к народу. Мужчина подошел ближе, наклонился к ней и, растопырив два пальца, изобразил козу. В нос ударил запах дорогого одеколона. И Рита обратила внимание на одежду гостя. Она не очень разбиралась в мужской моде, но то, как выглядела ткань его костюма и как пиджак сидел на хозяине, говорило о том, что мужчина явно не бедствует. «А, они говорили в машине о каком-то Илье Петровиче, когда ехали в парк. Какая-то важная шишка», — вспомнила Рита. А посетитель, тем временем усевшись возле нее, продолжил. «Ну что, мой сладкий сахарок, говорят, выздоравливаешь? Это хорошо». Рите так неприятно было видеть и слышать этого человека, что она собралась изобразить привычное недомогание и закрыть глаза, изобразив спящего Николая Николаевича, как мужчина вскочил со стула и сказал, «Ну ладно, хомячок, Илюше пора». Потом с идиотской улыбкой, стоя у кровати, странно помахал рукой, просто механически сгибая ее посередине. Рита выдохнула. Редко, когда люди вызывали у нее такое нежелание с ними разговаривать и вообще их видеть. Почти выходя у самого порога, мужчина вдруг развернулся, лицо исказило недовольная гримаса, и он грозным голосом добавил. «Устроил ты мне, урод, шумиху! Так бы и придушил бы тебя, гаденыша!» Рита увидела искаженное злобой лицо, хищный блеск в глазах и пугливо съежилась под одеялом. «Ну пока, мой храбрый мушкетер!» Мужчина опять поменял тон на издевательский. «Илья Петрович поехал по своим делам. Теперь он все время занят, потому что исправляет твои выходки. Ублюдок ты недоделанный!» Добавил он песклявым детским голосом кривляясь, вышел за дверь. Вся его банда быстро двинулась за ним. Девушка еще долго лежала под одеялом, будто спрятавшись под ним. Словно оно могло защитить ее от злого Ильи Петровича. И там все провалило, и тут все не так. Больше всего Риту беспокоило то, что задание пошло не по плану. И теперь непонятно было, как будут расцениваться ее действия и что будет с ней дальше. Она иногда поглядывала на лежащий рядом мобильный телефон и понимала, что может позвонить по нему куда угодно. Но в то же время она прекрасно помнила, что люди из серо-синего мира ребята серьезные. и пыталась сделать все возможное, чтобы задание засчитали выполненным. Однажды к ней даже пришла мысль, не оставят ли ее в теле этого Николая Николаевича, но ответа на возникший вопрос она не знала и продолжала медленно выздоравливать. Еще ее беспокоили мысли о Максе. «Как он? Что сейчас с ним? А если мы больше не увидимся?» Однажды к ней пришла очередная посетительница. обычная женщина. Взрослая, с темными волосами, аккуратно одетая. И осторожно, зайдя в палату, скромно встала у двери, теребя в руках сумочку, словно стеснялась пройти дальше. Рита не имела ни малейшего понятия, кто это такая и кем ей теперь доводится. Но как только та вошла, ей сразу стало плохо. Резко все затрясло и заболело одновременно в области сердца и рана в боку. Рита сразу глянула на запястье. Похоже, что-то не то. «Может, меня возвращают обратно?» Но сквозь кожу ничего не виднелось. Женщина подошла к ней и, положив небольшой сверток на тумбочку, произнесла. «Вот пирожки. Тут с капустой и с картошкой». А потом скромно присела на краешек стула возле кровати. Рите становилось все хуже. Она вдруг стала задыхаться и опять глянула на запястье. «Похоже, меня перемещают». В глазах потемнело. Она ожидала возвращения назад и услышала, как ее посетительница громко закричала «Позовите врача, ему плохо!» А потом только различила рядом возню врачей. Спустя время Рита увидела все того же Виктора, сидящего вместо женщины, который рассказал ему про случившийся сердечный приступ у Николая Николаевича. Опять потянулись больничные дни. Рита уже прохаживалась по коридору, ела в столовой отдельную приготовленную именно для нее еду, даже гуляла с Витей в парке и наслаждалась каждой минутой. Но на душе было тревожно. Путешествие в реальный мир затягивалось, и непонимание, что же будет с ней дальше, мешало наслаждаться таким чудесным путешествием в обычную жизнь. Она все чаще посматривала на телефон Николая Николаевича. Ему часто звонили, но Рита не брала трубку. Что в нее говорите, и кому, было непонятным, да и ненужным. Еще она много читала теперь уже книжки и журналы с цветными картинками и яркими фотографиями. Все ей здесь нравилось, если бы не одно обстоятельство. Постоянный вопрос, что будет дальше. Ну и Макс. Она уже так давно его не видела. Какое у него задание? Посетители все пребывали. Возле тумбочки постоянно находились необыкновенные фрукты и сладости. Рита наслаждалась их вкусом и с удовольствием уплетала все гостинцы. Она уже прижилась в новом теле, уютно в нем себя чувствовала, несмотря на нанесенную ей рану и сердечный приступ. Постепенно она уговорила себя не думать о будущем и наслаждаться каждой минутой. Она уже представляла себя Николаем Николаевичем Щепетиловым, и планировала начать узнавать о нем как можно больше, чтобы и дальше с комфортом пребывать в его теле. Она стала внимательно слушать и Витю, и посетителей, а однажды решила изучить документы Николая Николаевича. Она взяла лежащий в больничной тумбочке паспорт и стала рассматривать его данные. Документ находился в шикарной дорогой обложке из красивой кожи, похожей на крокодиловую. Рита рассматривала ее и увидела, что под ней лежат какие-то бумажки. Наверное, прячет здесь свои банковские коды. Пора в них начать им не разбираться. Шутливо подумала девушка и достала лежавшие между обложкой и самим паспортом непонятные листки. Там оказались вовсе не записи с шифрами и кодами, а две фотографии. На одной, совсем старой, была изображена молодая женщина, а на обороте красовалась ровная аккуратная надпись. Моему Коленьке от Нади на память, с любовью, и нарисованное маленькое неровное сердце. А на другой, более современной, но тоже давней, сам Николай Николаевич обнимал эту же женщину, радостный и довольный. Фотография была тоже не первой свежести. На ней мужчина, в теле которого она находилась, выглядел гораздо моложе, чем сейчас. Вместо лысой головы на снимке красовалась прическа с чуть вьющимся чубом. Выглядел Николай Николаевич очень счастливым, впрочем, как и женщина рядом. «Вот ты какой, Николай Николаевич, ничего человеческое тебе не чуждо», подумала Рита и, собираясь обратно убрать фотографии под обложку, еще разглянула на лицо женщины и сразу вспомнила, где она ее уже видела. Это была именно та посетительница с пирожками, которая находилась в палате, когда у Николая Николаевича случился сердечный приступ. Вон оно что, сразу грустно подумала Рита. Вот от чего так заболело сердце. Пришла любимая женщина из прошлого. Девушка еще раз посмотрела на фотографии и опять почувствовала резкую боль в груди. Так, так, так, убирай быстренько, а то его опять прихватит. Рита попыталась отвлечься и развернула красочный журнал, лежащий на кровати рядом. Она рассматривала там модную обувь, как вдруг прямо за книгой раздался голос. Рита даже испугалась и вздрогнула. «Маргарита Игоревна, Маргарита Игоревна, вы слышите?» Девушка сразу поняла, кто звал ее по имени-отчеству. Только вокруг ничего уже не видела. Вид больничной палаты и сапог из журнала сменился серой пеленой. «Маргарита Игоревна», настойчиво продолжал звать ее голос, «вы слышите?» «Я слышу вас, только ничего не вижу», растерянно бормотала Рита. «Сейчас вы адаптируетесь, не волнуйтесь, глаза еще не привыкли». Голос куратора так вежливо и заботливо говорил, что Рита сразу успокоилась. Походила на то, что ее тут очень ждали. «Маргарита Игоревна, как вы?» «Я хорошо, только задание, все пошло по-другому». «Не волнуйтесь, все прошло просто замечательно. Вы большая молодец!» Рита так обрадовалась этим словам в свой адрес, что даже удивилась самой себе. Обычно здесь не ощущалось таких сильных эмоций. Маргарита Игоревна, постарайтесь отдохнуть. Рита восстанавливалась лежа на кровати. В голове крутились картины из жизни Николая Николаевича. Особняк, помощник Витя, ноющая рана, больница, женщина с фотографией, его любимое выражение, паспорт в красивой обложке. Как будто еще одна отдельная маленькая жизнь была включена в ее собственную. Несмотря на обилие событий, проекций и всяких непонятных перемещений, внутри ощущалась ясность. Недавняя похвала от мужчины-куратора грела внутри. Все-таки не зря я там так долго была. И в обычной жизни побывала, и все правильно сделала. Больше всего ее давно уже волновала невозможность общения с Максом. Рита вспоминала его постоянно. Ее мучил вопрос, как он и что происходит у него. Эти мысли неотступно вертились в голове. Через очередное непонятное время она услышала знакомый писк прибора. Сейчас он не висел у нее на поясе, а просто лежал на тумбочке рядом, так же, как когда-то обычный мобильный телефон у нее в реальной жизни. Рита привстала. На экране бежали буквы. С трудом всматриваясь в них, она прочитала только одно слово «Ждут». Она поднялась, ждать ее могли здесь только в соседнем кабинете ее новые руководители-кураторы. Она зашла в свой новый офис. Глаза в светлом помещении еще не видели отчетливо, но сидящих за столом мужчин она разглядела. «Добрый день, Маргарита Игоревна. Рассказывайте, как себя чувствуете, как глаза?» Приветливо обратился к ней Игорь Иванович. «Хорошо, а глаза, ну еще не очень. Это временно, не волнуйтесь». Глаза – очень сложное человеческое устройство, так что потерпите. Да я просто, вы же спросили. Рите хотелось выглядеть сильной и выносливой. Давайте поговорим о вашем задании. Мужчины оба сразу стали серьезными и внимательными. Расскажите по порядку все, как было. Рита стала пересказывать историю своего перемещения в Николая Николаевича. Кураторы переспрашивали у нее подробности, задавали кучу вопросов, интересовались, как она себя чувствовала в различные моменты ее пребывания там, и при этом что-то печатали поочередно и делали заметки на небольших белых листах. Игорь Иванович постоянно кивал и выглядел таким довольным, что девушка подумала, «Они за меня премию, что ли, здесь получают? Или бонусы какие-то с привилегиями? Может, им какое-нибудь звание дают?» Оба выглядели действительно радостными и чуть ли не счастливыми. А Игорь Иванович постоянно кивал удовлетворительно и хвалил ее чуть ли не через каждое слово. Воодушевленная таким к ней отношением и одобрением, Рита решила задать мучивший ее вопрос. «Простите, но я хочу спросить. Да-да, что такое? Я могу узнать про...» Игорь Иванович сразу перебил. «Вас Максим Сергеевич интересует?» Рита удивленно закивала. «Конечно-конечно, он про вас уже давно спрашивает. Вот смотрите». Игорь Иванович указал на входную дверь. «Она прибором открывается. Вы можете выходить в холл и там общаться сколько хотите до следующего задания. Но...» Он поднял палец вверх. «Имейте в виду, перемещение возможно только тут, в этих двух комнатах. Поэтому, если будет задание, сразу возвращайтесь сюда. И еще. Не забывайте отдыхать и восстанавливать силы». Работа прежде всего. Обрадованная таким неожиданным и простым решением вопроса, Рита просто засветилась от счастья. А как я могу узнать, где Макс? Максим, где его найти? Он будет там, в холле? Сейчас посмотрим. Игорь Иванович несколько секунд смотрел в монитор. Да, здесь он. Сейчас отправлю ему сообщение на устройство, что вы его ждете. Рита уже все распирала изнутри от предвкушения встречи с Максом. Все, отдыхайте, не забывайте про следующие задания. Вы должны быть готовы. А следующее задание, когда будет? Скоро? Рита чувствовала интерес к последующему перемещению и радость от возможности опять очутиться в реальной жизни. Ждите, а пока до свидания. Всего доброго. Напарник Андрей тоже кивнул, и мужчины вышли. Рита сразу же бросилась к двери этого кабинета. Пикнув прибором и нажав на ручку, она вышла в то огромное помещение, которое куратор называл холлом, а Рита впервые увидев – школьным спортзалом. Она жмурилась, еще плохо видела, но уже различила множество знакомых лиц из ее серо-синей жизни в замкнутом пространстве. Вдруг она увидела прямо перед собой спешащего к ней Макса. «Маргошечка!» – они бросились друг другу в объятия. «Макс!» – Рита повисла у парня на шее. «Как ты? А ты как?» Они радовались, постоянно трогали и теребили друг друга, и просто не могли наглядеться. Словно давно расставшиеся после долгой разлуки влюбленные вдруг встретились на долгожданном свидании. Они перебивали друг друга, расспрашивали и не могли наговориться. «А у меня глаза плохо видят после задания», рассказал в общих чертах своего путешествие, пожаловалась Рита. «А у меня тоже», печально добавил Макс. Я вообще первое задание провалил. А у тебя что, их уже много было?» Удивленно спросила Рита. «Ты вообще-то очень долго отсутствовала. Я у своих кураторов все время о тебе спрашивал, а они только отвечали, что тебя еще не вернули. Я уже давно беспокоюсь, уже думал. Да ладно. Ой, ну как же я рад тебя видеть, Маргошечка». Рита чувствовала себя очень счастливой. Задание получилось, с Максом встретилась. А еще она видела, как парень ей радовался и как по-новому стал называть ее Маргошечка. Так называла ее только подруга Марина. «Макс, давай ты теперь рассказывай, что у тебя?» «Да ты еще мне все не рассказала». Они продолжили диалог, опять перебивая друг друга и задавая все новые и новые вопросы. «Я же вообще первое задание провалил», усмехнулся Макс. «Мне надо было всего лишь перелететь на самолете из одного города в другой». А я как только переместился, ничего не видел, будто ослеп. Вообще неприятно было, если честно. Вокруг толпа, я слышу же все, мне нужно лететь, меня толкают. В итоге провалил задание. А оно было пустячным. Я и в жизни очень люблю летать на самолетах. И так хотелось опять оказаться в воздухе. Короче, вернули меня. А еще какое было? Да второе тоже простое, подраться надо было. Как это? На ринг надо было выйти в каком-то подпольном заведении. — И что? — взволнованно спросила Рита. — Тебе сильно досталось? — Наоборот, — Макс улыбнулся. Нужно было под соперника лечь. А, -а, а Так что я и тут вышел сухим из воды. Главное, уже видел все глазами. Классно там все-таки. — А еще были? Макс только раскрыл рот, чтобы ответить на вопрос, как у него запищал прибор на поясе. «Все, Рид, мне пора, давай!» «Пока, Макс!» Девушка разочарованно попрощалась. Они обнялись, и парень быстро скрылся за дверью своей комнаты под номером двенадцать.